Маша Бултус. Давно ему что не видно! Он в Москве, в институте! Да неужели? За ум, что ли, взялся? И в каком же это институте? В институте Склифосовского! РАДИОСОУ.РУ! <свят> Маленький мальчик носится по квартире, сбрасывает книжки с буфета, разбрасывает одежду, опрокидывает стулья! Прибегает нянечка и спрашивает Мясонька, Мясонька, ты что делаешь? Я играю в игру В какую игру? Твою мать, не включай! А чем тебе неделя отпуска? Чтобы жениться, Сэп. Жениться? Да, зениться я. Какая идиотка согласилась выйти замуж за такого кретина, как ты? Вас и дочка, папа. Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны шоу Шипелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодные предложения для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru А ты че, Михаил, такой грустный? Грустный? Да не то слово грустный. А че? Я в дикой музыке. А че случилось-то? Срезал сегодня свою жену на вокзале? Ну. А она не приехала. Ну и... Ну я боюсь сона дома еще со вчерашнего дня Не такой плохой я прям муж, выходи за меня замуж Не такой плохой я прям муж, за меня замуж А ты жаляешь, чего умер Иван Царевич из сказки «Царевна лягушка»? Тихо он умер, все-таки, умер, умер В смысле после сказки? Нет, он в сказке умер. Да ты что? Я чего? Его жаба задушила. <реклама>